Глава шестая. Угорский. Ехать сразу домой Угорского не было желания. Зачем? Слоняться по дому и думать, как все сложилось бы, живи там Жасмин? В последнее время коварное воображение постоянно подкидывало ему эту подлянку. Так что Влад решил пока не дергать свои нервы. Не гитарные струны все же. Какое-то время он колесил по ночным улицам. Подмигивали со всех сторон витрины. Фонари вгрызались в тьму белыми жемчужинами. Туда-сюда сновали прохожие. У всех находились дела. Кроме Горского. Все к чему-то стремились, двигались. И лишь его жизнь, словно поставили на кнопку стоп с того момента, как Жасмин сбежала из Амазонок, куда глаза глядят. г о р с к и й многое отдал бы, чтобы узнать, о чем она думает, что себе там решает, какие собирается предпринимать действия. Он несколько раз собирался ей позвонить, извиниться и между делом прощупать почву. Вышло некрасиво, но ведь он ее не насиловал, она сама отвечала, отвечала мать твою, и этим еще больше распаляла Влада. Жасмин ведь не девочка. Она отлично понимает, что с ним творится. Все видела. И вряд ли она сочтет, что Горский пытался взять ее силой. Он не собирался, не пытался и не хотел этого. Пару раз Влад даже нажал на кнопку вызова, но затем сразу сбросил. Нет, он должен дать ей время. Обязан просто. Как ни крути, это мужчина ведет. е д о л и р у е т отношения. И он вел с начала танца до. Горский резко нажал на тормоз, потому что едва не въехал вырулившую из-за поворота на перекрестке красную иномарку. п р о к л я т ь е Еще только аварии ему и не хватало для полного и безграничного катарсиса. Выслушав все, что о нем думает незнакомая цыпочка за рулем, раскрашенная словно на карнавал. Горский только кивнул и поехал дальше. Несколько витков по хорошо знакомым и плохо знакомым улицам, паркам и Влад наконец смог повернуть домой. Тьма сгустилась, витрины и рекламные щиты засияли ярче, вызывая к страждущим еды, развлечений, шоппинга. Горский думал, что хуже этот вечер уже быть не может, но ошибался. Как обычно, судьба умеет нас удивлять, и не в лучшем смысле этого слова, особенно если сомневаешься в ее способностях. Охранник передал Горскому пакет от Алексея. Вначале Влад не собирался читать, что тот нарыл о ж а с м и н Они ведь общаются. В конце концов, рано или поздно они поговорят о сегодняшнем и, вероятно, о том, что накопал Алексей. Однако время, обозначенное на пакете, и одно слово «срочно», написанное крупным разборчивым почерком детектива, заставили Горского передумать. Алексей прислал данные через четыре часа после того, как Влад и Жасмин расстались. Вряд ли он пытался сообщить о том, что случилось в костюмерной. Об этом Горский знал куда больше и лучше Алексея. Значит, речь шла о том, что случилось с Жасмин позже. Сердце больно стукнулось, о ребра изамерло. Первое, о чем Горский подумал, а вдруг с ней несчастье? Может, такси, на котором уехала Жасмин, л и х а ч и л о и она в больнице? От этой мысли Влад чуть не выронил пакет и метнулся в дом, радуясь, что свет в комнатах зажигается сам собой. Скорее всего, он сейчас сломал бы все выключатели, спешно врубая иллюминацию. В горле соднило, странное ощущение опустилось в желудок, холода и спазма, как от сильного голода, но есть не хотелось. Наоборот, от одной мысли о еде воротило. Горский дрожащими пальцами вскрыл пакет. Алексей оставался верен себе. Он пользовался не только новыми технологиями, но и старой проверенной бумагой, поэтому в свертке лежала флешка и несколько листков. Горский присел на стол и бегло пробежался по строчкам, выдохнул, бросил листки на пол и, схватив стул, со всей дури шибанул им по столу. Две ножки отлетели в стороны и пулями врезались в стены. Горский повторил, и оставшиеся ножки покинули насиженные места. После этого Влад принялся громить другие стулья и кресла по всему дому, пока не рухнул без сил на собственную кровать. Муж Жасмин попросил помощи с его матерью, у которой едва не случился инсульт из-за гипертонического криза. И Жасмин согласилась. Почему эта новость так вывела Владу из себя? Она ведь не помириться с мужем планировала, не заняться любовью в романтичной обстановке, всего на всего помочь в трудную минуту бывшему супругу, отцу ее ребенка. Но почему-то мысль о том, что они вдвоем в больнице... Будут ухаживать за матерью Алекса заставляла кровь закипать в венах. Егорскому хотелось продолжать все крушить. Они вдвоем вместе. Вот и все, что он сейчас понимал. Отличный шаг и возможность вернуть утраченные отношения. Проблемы и беды сближают. Трудности иногда могут свести по лучшей радости и удовольствий. А сейчас ж а с м и н должна пожалеть Алекса. сочувствовать ему всем сердцем из-за проблем с матерью, тем более что она свою потеряла и знала, каково это. А женская жалость ужасно коварная штука. Она фактически как мостик к любви и прощению. Женщины, они такие женщины. И мыслят они зачастую эмоциями. Попробуй, объясни им логически, как лучше и в чем ты ошибся. Уйдут, хлопнув дверью, бросив всю твою логику тебе же в лицо. А выведя женщину на эмоции, и все, она уже твоя, принадлежит тебе с п о т р о х а м и И сама еще не понимает этого, как бы не противилась и не сомневалась. Эмоции, а в особенности сочувствие, это то, чем можно выложить дорогу к самому зачерствевшему женскому сердцу. Мужчины жалеют просто. А женщины отдаются этому самозабвенно и со всей душой. Жасмин вполне может вспомнить об их с Алексом отношениях, о годах брака и о том, что они еще вполне могут быть вместе. Тем более, что Жасмин была замужем достаточно долго. У них с Алексом взрослый сын. Вряд ли такая женщина жила бы долго с мужчиной, который ее обижал. Да и Алексей докладывал, что тот эпизод, после которого Жасмин ушла, был единственным. Конечно, внешний мир мог не знать, что творится внутри какой-то семьи. Однако у детектива уровня Алексея слишком много уловок и методов, чтобы выяснить это напрямую, не проникая за стены чужих жизней. Соседи, которые что-то слышат, подозревают или же видят? Жена может появляться синяками, фингалами, при худшем раскладе даже и с переломами. Обращаться в больницы, в поликлинике, в травмпункт. ы Вызывать милицию может как она сама, так и соседи. Не всегда, но если насилие в семье присутствует хотя бы пару раз, этого не избежать, потому что мужчине сложно, находясь на взводе, рассчитывать силу, если нет моральных тормозов. Горский это знал, и Алексей тоже. Если сыщик уверенно утверждал, что прежде насилия в семье Жасмин не присутствовало, значит он нашел в е с о м ы е тому доказательство. Иначе не утверждал бы. Шило в мешке не утаишь. Что такое один досадный инцидент перед горем возможной потери родной матери в глазах женщины, которая когда-то любила Алекса и которая сама потеряла маму? Горский убил бы соперника, если бы это помогло. Убил бы, даже если бы его потом посадили. Настолько остро он сейчас ощущал, настолько сейчас был на взводе. Убивать Горский еще никогда не хотел. Намять бока конкурентам, если те играли нечестно, поставщикам начистить рожу, если пытались обмануть или срывали сроки по собственной вине. Да, возникало желание, но не убить. Это странное, совершенно незнакомое для Горского ощущение разливалось по венам ядом и отравляло изнутри, жгло где-то в груди и рвалось наружу над садным дыханием. Да что с ним сделала эта женщина? Что с ней не так? Что с ней такое? Что не так с ним после их встречи? Почему с ним теперь все не так?